К сожалению, когда был брошен лозунг насчёт расчленения, власть захватила антирусская, антинациональная хазарская диктатура со всеми вытекающими отсюда последствиями, и пошёл в точности тот процесс, о котором предупреждал Иван Александрович Ильин. Медленно, десятилетиями будут слагаться отпавшие или отчленённые государства. Каждое поведёт с соседом длительную борьбу за территорию и население что будет равносильно войнам в пределах России. Новые государства окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или протекторатами. А федерации никто и не вспомнит, а взаимное ожесточение заставит их предпочесть иноземное рабство всерусскому объединению. Конец цитаты. Это именно та ситуация, которую мы имеем на данный момент. Разделенные народы в расчлененной империи обречены на бесконечные войны, кровь, хаос и рабство. Почему народы нашей, когда-то единой и охранявшей их от бед государственности, должны признавать ее распад как легитимный акт? Ведь с самого начала это была абсолютно преступная операция, проведенная Хазарией. 6 декабря 2007 года на сайте km.ru со ссылкой на интернет-портал cursorinfo.co.il Были опубликованы фрагменты из речи премьер-министра Израиля Ицхака Ольмерта по случаю 40-летия начала борьбы за эмиграцию евреев из СССР в Израиль. Как следует из выступления Ольмерта, именно борьба хазар против СССР и стала главным элементом развала советского режима. Деятельность борцов за выезд в Израиль в Советском Союзе и их героическое противостояние попыткам властей заставить их замолчать вызвали широкий резонанс в еврейских общинах по всему миру провозгласил Ольмерт. Многочисленные демонстрации, прошедшие в разных странах, а также протесты, заявленные многими правительствами на западе, оказали давление на советский режим и вынудили его облегчить процесс получения разрешений на выезд, продолжал свою мысль израильский премьер. Это облегчение доказало активистам, правозащитникам и другим противникам режима в Советском Союзе, что даже если невозможно победить систему на этом этапе, можно её расшатать и приблизить её конец. Таким образом, борьба за выезд в Израиль стала главным элементом развала советского режима, подвёл он итог своему выступлению. Из этого следует, что цель хазар заключалась в том, чтобы подорвать и приблизить конец и развалить советский режим, нашу государственность. И об этом они заявляют с трибуны, наглости нет предела. И после этого они кричат, что их незаслуженно как правозащитников сажали. Так ведь вы же сами теперь признали, что занимались единси государственной деятельностью, а в любом государстве это уголовно наказуемое преступление, за которое полагается, извините, тюрьма. Если бы сейчас в Израиле кто-нибудь стал расшатывать и приближать конец вашей хазарской системы, вы бы что его по головке погладили и орденом наградили. А у нас во время хазарского засилья во власти и по головке гладили, и орденами награждали. Так что, несмотря на ваши преступления, мы к вам отнеслись очень даже милосердно. Ведь все эти ваши хазарские излодеяния носили не только антигосударственный, но и антинародный, антирусский характер. Сколько страданий и крови принёс нашим народам развал вами страны. Жертвы за эти постсоветские годы исчисляются миллионами. Кто-то хоть однажды слышал, чтобы за антирусскую, по сути, экстремистскую деятельность кого-то из хазар посадили в тюрьму? Никого. А за сопротивление хазарскому экстремизму сажают и надолго. Так что великая трагедия развала Хазаром и Советской империи прошла безнаказанно, и они этим сейчас цинично гордятся, строя очередные разрушительные для нас планы на будущее. И Ольмерт об этом официально заявил в упомянутой выше речи. Операция по открытию запертых ворот СССР доказала, что ничто не может устоять перед мощью нашего единства. Всё, что нам нужно сделать сейчас, это направить громадную силу, заложенную в этом народе, в будущее для достижения важных и не менее достойных, чем свободной репатриации в Израиль, целей и бороться за них также непримиримо. Но поскольку у хазар всегда были две главные цели уничтожение Святой Руси и приведение к власти антихриста, то ничего хорошего от этой их готовности к непримиримой борьбе нам ждать не приходится. Эта борьба нашла своё выражение после развала СССР в агрессии против Югославии и Ирака, в организованных хазарами антироссийских революциях в Грузии и на Украине, в дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, в намеренном ослаблении нашей экономики, в подготовке и в активном участии в войне в Осетии. Хазары ведут энергичную подготовку к уничтожению России. Активизировались в связи с этим и вассалы Хазарии США и ЕС. Чи представители публично и официально подтверждали свою причастность к целенаправленному и намеренному развалу СССР. И та же самый Тэтчер, и тот же самый Телбот, они говорили, по сути, что да, этот распад спланирован и организован нами. Они не скрывали того, что для реализации этих планов они привели к власти банду своих ставленников, иначе говоря, предателей, доверившихся им народы и изменников родины, которые подписали Беловежские соглашения бы прики воли народа, выраженной на референдуме по вопросу сохранения единого государства. И народ был брошен на хазарский жертвенник, с которого потекли реки крови как следствие спровоцированной распадом братоубийственной войны. Такие же реки лились после распада Российской империи, которую хазары развалили, используя свой главный девиз: разделяй и властвуй. Когда разделение произошло на основе инспирированных ими столкновений по политическому и классовому принципу, сейчас же основой разъединения стал принцип национальный. Ну и в первом, и во втором случае почерк тот же неизбежным следствием расчленения стали гражданские войны. В период революции красные боролись против белых, затем в наше время объявившие себя угнетёнными боролись и продолжают бороться против тех, кого им дали приказ назвать угнетателями. В результате мы видим бесконечные страдания народов, живших когда-то в единой стране, единство, которое спасало их от братоубийственной войны и направляло их на объединение усилий в целях спасительного укрепления имперской государственности. Для подписания белорусских соглашений Хазаров выбрали таких, кто в угаре рабского локейства плюс пьянства мало понимал, что собственно говоря происходит и что он делает. Крымский политолог Василий Цапа с недоумением сообщает «Странная вещь, ведь в момент подписания Беловежских соглашений о переустройстве СССР Россия формально должна была получить Крым обратно». Как мне известно, со слов украинских экспертов, участников тех исторических событий, украинская делегация во главе с Леонидом Кравчуком даже не претендовала на столь бесспорный факт. Украинцы были рады и той степени самостийности, которая проистекала из договора. Но Борис Ельцин не любил Крым, он любил бывать летом в Сочи. И подобно недальновидному Хрущёву, с барского плеча отдал наш Крым Украине, тем более что Кравчук поклялся в вечной дружбе и вечной же военно-морской базе России. И вот этот бред нам предлагают признать в качестве законного акта образования государств протекторатов в Хазарии на обломках бывшей империи. Мне возразят, что там уже напринимали всяких конституций и прочих актов, Но ведь так же, как с Российской империей, изначальная сделка была сфальсифицирована, сфабрикована, то есть была обманом. Теперь, используя этот обман, наши народы хотят столкнуть в гражданских войнах на взаимное истребление. Разве нашим народам хочется участвовать в этом мужестве масштабного жертвоприношения хазарскому идолу Молоху? Только самоубийцы и патологические типы ответят положительно. Ответ всех остальных будет отрицательным. Значит, большинство не хочет брат во убийства, но оно будет неизбежным, так как хазарское колено Данава, ориентированное на смерть и войну и контролирующее свои протектораты на постсоветском пространстве, станет неуклонно воспроизводить смерть и войну. Натура у них такая.